Потребовалась минута, чтобы убедиться, что никому не нанесен непоправимый ущерб. После недолгого спора они перенесли тела в более безопасное сухое место внутри здания. Славе удалось вернуться через пару минут после бегства скитальцев, и она помогла снять последнее тело, которое все еще висело на стене. К тому моменту, как они закончили, дождь лил как из ведра. Крутуш уставился на трупы, его подташнивало. Он действительно был туповат, легко отвлекался, часто бросал проекты на полпути. И вот в такие моменты понимание своих недостатков было как никогда сильно. Его отец отправил его на обследование, и доктора поставили диагноз «синдром дефицита внимания дискалькулея. Ему казалось, что диагноз СДВГ ставит всем подряд. Ему нравилось думать, что он обычный мечтатель, иногда теряющийся в собственных мыслях. Однако дискалькулия была реальностью, которую он не мог отрицать или как-то по-другому объяснить. Он не мог запоминать числа... Не мог увидеть между ними элементарных связей или перейти от одного к другому. Все это было еще до того, как он обрел свою силу. Ничего не изменилось, за исключением того, что сейчас он мог визуализировать конструкцию и инстинктивно понимая, как ее можно собрать. Из-за своей болезни или болезней он вечно плелся позади остальных. Он стал еще более мечтательным, потому что сейчас его задумки стали просто безумно интересными. Он не мог получить достоверных результатов измерений без использования компьютеров не мог закончить половину своих проектов без ощущения необходимости переключиться на что-нибудь другое. Сотрудники СКП настаивали, чтобы он сконцентрировался на антигравах и оружии, это даже было отмечено в его личном деле. Но он знал, что это не так, он доделывал свои пушки только потому, что они были достаточно простыми, каждая по-своему. Было несложно взять 2-3 наполовину сделанных проекта и скомбинировать их. Создать что-то со множеством функций — Насколько он знал, в записях СКП он значился единственным технарем без определенной специализации или особенности. Крутыш переживал, что его особый талант технаря — это возможность создавать хоть что-то, вопреки своей неспособности к обучению. Это было бы отстойно. Были исключения. Он заканчивал большие проекты. Например, его парящий скейт, созданный благодаря мечте о том, как круто было бы летать. Но даже он дался с трудом. Зря он его разобрал. Конечно, сама идея и мотивация у этого поступка были правильные, он ведь скоро выпустится из стражей, ему нужно будет сменить имя и методы, потому что взрослый герой по имени Крутыш – полный отстой. У него была мысль о доспехах с набором подвижных турелей, которые могли бы стрелять разными зарядами в зависимости от того, какое орудие он поставил в основную ячейку. Самонаводящаяся и адаптивная, как его универсальная энергетическая пушка». Вот только он наткнулся на проблемы при тестировании, отложил его, чтобы сделать перерыв, и не брался за работу вот уже 6 дней. По сути, он просто так уничтожил свой скейт, который мог бы поменять ход боя со скитальцами. Его универсальная пушка была настоящей жемчужиной. Он смог создать ее благодаря лекарству, прописанному доктором из СКП, но из-за усилившегося чувства тревоги, тошноты и головокружения ему пришлось прекратить прием препарата через пару недель. Пока он принимал таблетки, он был сосредоточен, замечал то, что мог бы сделать, если бы не его мечтательность и не способность сконцентрироваться. Когда Суинки заговорила о том, чтобы уничтожить его творение, он был подавлен. А потом Левиафан разрушил пушку по-настоящему, возможно, единственную гениальную вещь, которую он создал. Крутыш боялся, что это было единственным гениальным изобретением, которое он вообще способен создать. Он был не самым плохим героем, и он знал это. Ему было чем заняться, Чаще всего ему удавалось отбросить беспокойство, как и десяток своих незаконченных проектов. Все изменилось, когда их команда понесла тяжелые потери. Эта мысль сверлила его с момента нападения губителя уже неделю. Парень не мог избавиться от мысли о том, что он был слабым звеном в команде, тупицей, героем второго сорта. Что сегодняшнее поражение его вина, что он не сдюжил, люди этого города заслужили героя получше, более сконцентрированного. «Я получил сообщение», — сказал Сталевар, отвлекая его от раздумий. «Машины СКП уже едут. Мы возвращаемся». Услышав нестроенные ответы товарищей, Крутыш понял, что остальные ничуть не в лучшем настроении. Последствия поражения. Странно успокаивающее чувство. «Информация от протектората. Они займутся телами, нам запрещено их трогать и вообще вмешиваться», — сказал Сталевар, складывая руки. У него было что-то похоже на прыщи, Валдари из более блестящего металла там, где остатки дротиков еще не до конца растворились в его коже. Он откинулся на дорогой специально сделанный офисный стул, способный выдержать вес его плотного тяжелого тела. Все остальные нашли места в центральной комнате базы. Все, не считая славы, которая отправилась домой, официально её еще не зачислили в команду. «И нет слова о том, что происходит?» – спросил стояк. «Они молчат», – ответил Столивар. «Возможно, серийный убийца?» подалась вперед Виста. «Мы должны сосредоточиться на том, что мы можем сделать», предложил Столивар. «К примеру, на ночных патрулях». «Вообще-то...» влез Крутыш. «Простите, но у меня есть одна теория». «Какая?» «Какая?» спросил стояк. Крутыш глянул на Столивара, ожидая реакции лидера. Тут молчал, и он посчитал это предложением продолжать. «Было еще два места преступления, верно?» «Есть идея, почему в каждом было одно и то же число тел?» «Одно и то же». Сталевар поднял бровь. Почему? Ох, блять! Я, кажется, понял! «Сталевар умнее, чем кажется, осознал Крутыш. Или это я так плох с цифрами? Мне понадобилось 20 минут, чтобы умножить 3 на 3. Три преступления, три тела в каждом случае. В сумме 9 трупов? спросил Стояк. Все убиты разными способами. Не представляю убийца, который соответствовал бы всем критериям. Ни один убийца, ответил Крутыш. 9 тел. «Каждый убит разным убийцей». «Бойня номер девять», — прорычал стояк, откинувшись в кресле. «Мать ваша! Этого только нам не хватало!» «Это уже не первый раз, когда они приходят туда, где побывал губитель», — заметила Флешетта. «Возможно, это они», — согласился Столивар. «И возможно, протекторат придет к тому же выводу, исследовав два остальных случая. Но это может быть и кто-нибудь другой. В общем, это дело не нашего уровня, и мы должны держаться от него подальше». А сейчас надо обсудить расписание патрулей и сегодняшние обязанности. «Собачья работа!» — сказала Флешетта и прорычала, чтобы подчеркнуть свои слова. Крутые шестаяк усмехнулись. «Виста идет сегодня в патруль. Она самая младшая. С ней должен кто-то пойти». «Лили?» — Флешетта слегка улыбнулась. «Мстишь за подколки, да?» «Не, все отлично. Я давно ждала возможности пострелять вместе с Вистой». Она протянула кулак с вытянутыми в подобие пистолета большими указательными пальцами, И шуточно выстрелила в девочку. Виста закатила глаза. «Стояк, мы с тобой возьмем следующую ночную смену. Скажи, как хочешь патрулировать, со мной или в одиночку. Мы сможем взять разные маршруты и охватить большую территорию, если ты не возражаешь». «Хорошо, там решим. Осталось призрачный сталкер. Ты не против патрулировать ночью, София?» «Ага, норм», — сказала София, не отрываясь от экрана Ноута. «А я?» — спросил Крутыш. «Этим вечером у тебя спецзадание», — улыбнулся Сталивар. «Будешь вербовщиком». «Вербовщиком?» «Есть паренёк. Называют себя Колесничий. Носился по городу в механизированном костюме со скоростью 160 км в час. Прошлой ночью наручник его наконец догнал и задержал. В итоге позвонил матери парня и добился его согласия поговорить с кем-то из стражей. «С тобой. Ты с ним встретишься у него дома». «Почему я?» «Общие интересы. Вы оба технари. Ты лучше поймешь ход его мыслей». Куртушки внул, он не мог понять, что сейчас чувствует. В какой-то степени волне нет мысли, что он сможет поговорить с другим технарем, кроме оружейника. Конечно. Страх, не заменит ли его новым технарем. Он знал, что слишком рано этого бояться, но такая перспектива не становилась от этого менее реальной. Кляво! согласился он. Убедишь его. Будешь хорошо выглядеть в глазах начальства! Сообщил ему Столивар. Точно, отлично. Еще и давление. «Теперь о серьёзном. Я замечаю, что команда в последнее время дезорганизована. Мне несложно заниматься бумажной работой, это помогает понять, что происходит лучше, чем просто чтение досье. Мне несложно даже мыть здесь кухню и душ, когда не работают уборщики. Но нам правда нужно общаться». Прошлой ночью Флешетта отправилась на патрулирование и попала в ситуацию с куклой, о чём ее должны были предупредить. «Могло дойти до боя». «Прости», — пробормотала Виста. Все обошлось?» Флешетта улыбнулась краешком губ. «Да. Это правда простительно, учитывая все, с чем нам приходится справляться». Ободрил её Столивар. «Но нельзя забывать о подробностях общей картины, происходящего в городе. Протекторат занят войной банд между избранниками Фенрера, группы Чистоты и Вывертом, а теперь еще этим серийным убийцей или убийцами, и они продолжают обновлять информацию. Так что мы поступим вот так. Я уже говорил с Суинки, и она согласилась. Я беру на себя дополнительную смену патрулирования и сокращаю все ваши патрули на 20 минут». «В освободившееся время мы каждый день будем проводить такие совещания». Замолчав, Столевар взглянул на стояка, как будто ожидая ответа. Когда стояк лишь кивнул в знак согласия, Столевар удивленно поднял брови, он продолжил. «Это даст нам возможность поговорить о последних патрулях, о стражах, заботах и идеях. Да и просто поговорить, потому что я замечаю, что мы видимся только мельком на патрулировании или в классе. И некоторые из вас стараются проводить больше времени вместе» и обсуждать все, что нужно, даже в ущерб учебе. «Ты говоришь о том прошлом занятии», — сказал Стояк. «Типа того. Не говорю, что это плохо, но мы можем поменять наше расписание и выделить на это время, а не отнимать его у других важных занятий». «Конечно», — согласился Стояк. Куротыш не мог точно сказать, были ли в его голосе нутки раздражения или нет. По крайней мере, Дэннис подыгрывал. «Теперь о ваших отчётах. Думаю, вы в курсе, что с ними есть ряд повторяющихся проблем». Круто же вздохнул и опустился на стол. Собрание обещало затянуться.